Глава 6. Следующие две лекции прошли как в тумане. Все мои мысли занимали пугающие сны с драконом. Что это? Обычная реакция сознания на пережитое в течение дня или та самая связь? Думать о таком было откровенно страшно. Даже представить себя на мгновение в роли истины для лорда Эвертона оказалось нелегкой задачей. Драконы — те еще собственники. Запрут ненаглядную под семью замками и заставят драконь отражать. По крайней мере, именно так я себе это все и представляла. Я досидела последние минуты занятий, как на иголках, чтобы после звонка ринуться в библиотеку, игнорируя перерыв на обед. «Миссис Гленнет!» Мой возглас нарушил негласное правило тишины, когда я с грохотом распахнула двери. «Лина!» Библиотекарь шикнула, испуганно зазиравшись по сторонам. «Ты чего вопишь?» «Тут вообще-то люди работают». Те самые люди недовольно зашевелились и запыхтели, не отрываясь от своих книг. «Простите». Я подошла к стойке и оперлась на нее руками, стараясь отдышаться. «Мне нужна книга о драконах. Точнее, об их истинных». «К чему такая спешка?» Миссис Гленнадт всплеснула руками, но, не получив внятного ответа, со вздохом сообщила печальная Лорд Фиром еще два года назад приказал убрать из библиотеки все книги о драконах. «Как?» — я вновь позабыла о приличиях, повышая голос, после чего ойкнула и спросила уже тише. «Почему?» «Это проще у него самого спросить». Библиотекарь пожала плечами. «Чушь, конечно. Ну что поделаешь. Лорду Фирому не возражают». «Да уж. Это точно. Наш прошлый ректор был не сильно лучше нового» но его не боялись, в отличие от Рейндара Эвертона, а просто обходили стороной, не желая попадать под очередную истерику. Лорд Фиром был сам себе на уме, и многие его решения и идеи не поддавались обычной логике. Никто так до конца не узнал, виной тому гоблинская примесь в его крови или просто пожилой возраст. «Еще бы! 142 года мужчине! У кого за это время ум за разум не закатится?» «И что мне теперь делать?» — вздохнула растерянно. «Все книги о драконах мы передали в городскую библиотеку», — подарила призрачную надежду миссис Гленнет. Опускающиеся плечи дернулись вверх. За спиной распахнулись крылья. «Спасибо!» — поблагодарила от всего неспокойного сердца. Осталось лишь туда проникнуть. Иткьярская библиотека отличалась своими жесткими правилами — Доступ к книгам предоставлялся лишь по профессиональному удостоверению. Иначе говоря, адептов туда не пускали. Миссис Гленнетт оставалась лишь проводить меня сочувствующим взглядом. Видимо, пора подключать в дело девочек. «Истинная?» — завопила Кали. «Ты?» — подключилась к подруге Анри. «Во дела!» — подытожила Риша, падая на мою кровать. «Э, стоять!» Я замахала руками, будто это могло отогнать дурацкие мысли из иголов. «Это просто мое предположение. Скорее всего, неверное, но мне надо узнать наверняка». «И что ты предлагаешь?» Анри скинула бровь в ожидании гениального плана. Вздохнув, виновато опустила голову и печально призналась. «Вам не понравится». «Ты и ледяной генерал», — скептически уточнила Риша. «Нам уже не нравится». Девочки согласно промолчали и выжидательно посмотрели на меня. В столичную библиотеку решено было отправиться ночью, но перед этим нас ждала долгая и сложная подготовка. Когда дверь под номером 507 открылась и в коридор медленно выбралась пунцовая до корней волос основательно ошарашенная Анри, мы втроём позабыли про конспирацию, высунулись из-за угла и выдохнули. Ну? Медленно переставляя ноги и глядя куда-то в никуда, Наш молодой лекарь покинула коридор мужского общежития, приблизилась к нам и заторможенно вручила еще теплый бутылек с темно-зеленым переливающимся содержимым. Получилось! Мы до последнего не верили и на зелье смотрели с сомнением. Просто если Анри отправляется решать наши проблемы, то нам обычно приходится выдвигаться следом и избавляться от последствий ее решений. Проще говоря, лекарь проблемы умела только создавать. Так что да, мы продолжали сомневаться. Ого! Обалдела буркнула все еще жутко красная девушка. А что случилось? Я не могла не спросить. Тут все та же дверь распахнулась повторно. И на пороге появился Гирм, лекарь-старшекурсник, которому мы отправили Анри взятку в виде корня магры и техническое задание сделать нам зелье невидимости, максимум за две минуты. «Просто там формула сложная, смесь компонентов и магии, Анри такое еще не проходило». Так вот, Гирм оказался в одних свободных домашних брюках, позволяя нам заценить совсем не лекарское телосложение с развитыми мышцами и мускулами. Лениво привалившись плечом к косяку, парень криво улыбнулся и низко произнес «Заходи еще, цветочек». Его взгляд на Анри был более чем красноречив. Подруга подпрыгнула, покраснела пуще прежнего, схватила нас за руки и уволокла вслед за собой. Так, ни разу не обернувшись и не слыша довольного смеха старшекурсника. «Анри!» — выразительно протянула Риша. «Заткнись!» — осадила ее наша обычно скромная и вежливая лекарь. Итак и не рассказала, зараза, что у них за закрытой дверью случилось. Более того, остаток вечера, медленно возвращающая естественный цвет лица подруга, то и делала, что закрывала сознание от калии, не оставляющей попыток утолить наше любопытство. «Так, я остановила очередную нарастающую перепалку, когда с приготовлениями было покончено, а план оказался разработан и одобрен. Сейчас расходимся. Встречаемся у ворот ровно в полночь». «Без меня», — напомнила Анри. «Верно» кивнула ей, «ты контролируешь операцию из своей комнаты и вмешиваешься в случае непредвиденных обстоятельств». «Я тебя молю, не потеряй камень», простонала Риша, которая лекаря очень хорошо знала и четко представляла, на что способна наша непредсказуемая и не всегда удачливая девочка. «Не пугай мертвых», — парировала та. «Разошлись», — велела я, и первой направилась к себе. Перед ночной вылазкой меня ждало испытание посерьезнее. Ужин с ректором. Я не перед одним практическим экзаменом так не переживала, как перед встречей с лордом Эвертоном. Все наши прошлые столкновения проходили не очень гладко и заканчивались весьма печально. У меня не было ни единой причины полагать, что сейчас все будет иначе. Очень хотелось не идти. Очень. Но он же ждет. А после вчерашнего происшествия ему явно пришлось разбираться с последствиями. Так что вопрос, ел ли он сегодня вообще? И еще один, очень важный. А почему меня это вообще волнует? Он большой мальчик. Чего я за него переживаю? Вот из-за него переживать причины были. Страшный он и пугающий. Еще и со связью с этой что-то неясное. Может, прямо у него об этом спросить? Стоило только так подумать, как меня тут же подбросила на месте и по коже прошелся мороз. Нет уж. Если надо будет, я всю библиотеку к себе в комнату незаконно перетащу. Но у него спрашивать ни о чем, ни за что не стану. Находясь в крайне нервном состоянии, я сбегала в душ, переоделась в повседневное темное серо-синее платье с длинными рукавами, совсем неглубоким вырезом и юбкой в пол. Высушила волосы, убрала в косу, помялась и распустила ее, стянула все в пучок на затылке, распустила и его, и в итоге просто прихватила пряди от висков и закрепила заколкой сзади. Когда настенные часы показали без 15,7, оттягивать неизбежное и дальше оказалось невозможно. Выбравшись в полупустой коридор, я приложила все усилия к тому, чтобы выглядеть невозмутимой. Ни на кого не смотря, выбралась на улицу, оценила количество посторонних глаз и приняла нелегкое решение – идти в парк в обход. Территория Академии по периметру ограждалась забором. Парк и ректорский дом находились у края, так что попасть туда можно было как с Академической площади, так и с другой стороны, через город. Времени на дорогу ушло куда больше, чем я изначально рассчитывала. Пришлось спешить, так что переживания вновь накрыли уже на пороге дома который долгие годы был заброшенным. Если вспомнить, на момент моего зачисления лорд Фиром уже в замке жил. То есть, да, выселили его давно. Да и в парк лишний раз никто старался не заходить. А по ночам отсюда и вовсе слышался жуткий, пробирающий до костей за могильный вой резвящихся привидений. Но когда я пробралась сюда гадать, ничего такого не было. Ни воя, ни шума, ни самих призраков. Размышляя об этом, я увидела, как дверь перед моим носом открылась, и на пороге появился лорд Эвертон. Безупречный. В белоснежной рубашке, заправленной в черные брюки, с двумя расстегнутыми сверху пуговицами и небрежно, но как-то одновременно элегантно закатанными до локтей рукавами. От дракона исходил приятный аромат свежести и какого-то ненавязчивого парфюма с нотками легкой горчинки. Короткие черные волосы были чуть влажными – а крылья носа вдруг дрогнули, из-за чего показалось, что его глаза стали темнее, а неутихающее пламя в глубине опасно затаилось, как хищник в засаде. «Добрый вечер, Элинари». Низко и волнующе поприветствовал мужчина, делая шаг в сторону и жестом приглашая меня внутрь. «Добрый», — отозвалась задумчиво, машинально переступая порог, и просто не смогла не спросить. «Простите, лорд Эвертон», «Но где призраки?» «М?» Воспитание явно требовало у него принять мою верхнюю одежду, но так как я пришла в одном платье, то у дракона случилась некоторая заминка. Подняв взгляд на мои глаза, хозяин дома закрыл дверь, указал вперед, вероятно, в то помещение, в котором единственным горел свет, и запоздало уточнил. «Вы о призраках, которые жили здесь до моего появления?» «Да». Я даже пошла, куда показали, с интересом ожидая ответа на вопрос, желательно развернутого. м, -м, -м. Лорд Эвертон от отчего-то замялся, но стоило мне тормознуть у открытых дверей столовой, обернуться и вопросительно посмотреть на него, как мужчина догнал в два шага, придержал и так открытую дверь и с легкой неохотой признался входящей мне. Мы не поделили жилую площадь, пришлось вернуть их на родину. Две дюжины напитавшихся энергии привидений обратно за грань? Ничего себе! Уважительно покосившись на дракона, я, наконец, взглянула на стол. И застыла. Просто почему-то совсем не ожидала увидеть зажженные свечи в двух золотых подсвечниках и роскошный ужин для двух персон. При виде блюд под ребра кольнуло странное сомнение, и, вероятно, спрашивать было невежливо, Но я все равно поинтересовалась, а где вы заказывали ужин?» Странная тихая усмешка за спиной. «Я приготовил его сам. Почему-то показалось, что вы оцените». «О, я действительно оценила. Специально для меня готовила только мама, когда была жива. А уж представить, что мужчина...» Да еще и столь высокого положения, как лорд Эвертон, будет тратить свое время и силы и настолько основательно подходить к нашей встрече? На глаза зачем-то навернулись слезы. Торопливо смахивая влагу с ресниц, я не услышала тихого шелеста за спиной, но ощутила, окутавшись с головы до ног, нежный, чуть сладковатый воздушный аромат и обернулась, чтобы тихо охнуть, увидев прямо перед собой букет хрупких на вид чуть мерцающих, словно собранных по крупицам пепельных роз. Их невесомые лепестки чуть мерцали. По стебелькам и листьям расползались почти неразличимые, горящие изнутри темно-алые, как огонь трещинки, и аромат стоял такой, что голову кружило. А еще я точно знала, что такие пепельные розы выводились искусственно и росли исключительно на юге империи, и стоимость одного срезанного цветка – Равнялась двум моим стипендиям. А Я растерялась полностью и основательно. Восхитительно. Затаив дыхание широко распахнутыми, полными слез глазами, взглянула на мужчину поверх безумно дорогих цветов, которые продолжали протягивать мне. Принимать их было страшно и неловко. Но я все равно протянула руки и бережно обняла лишенные колючек стебельки, Невольно присев под весом оказавшегося весьма увесистым букета. Оп. Явно к такому не готовый, лорд Эвертон все же успел среагировать. И забрал цветы обратно, спасая меня от падения и, взирая на растение, несколько озадаченно. Я его таким растерянным и мало смущенным видела впервые. Даже не подозревала, что ледяной генерал способен испытывать такие эмоции. Мои губы как-то сами, без моего участия, растянулись в улыбке, которая стала только шире, едва взгляд дракона опустился на мое лицо, и темные брови сползли к переносице. Ужин стынет. Напомнила, продолжая улыбаться, но старательно сдерживая смех. Нахмурившись сильнее, Рейндар неуверенно предложил. — Если хотите, можем заказать в ресторане. Нет, — Нет-нет, — прервала поспешно. «Мне очень хочется попробовать. Все выглядит весьма аппетитно. Я бы даже сказала, не хуже, чем в ресторанах». Как-то странно усмехнувшись, мужчина шагнул к столу и отодвинул стул, приглашая меня присесть. Смутившись куда сильнее, я неловко приблизилась и опустилась. Боюсь, без той грации, какой мне хотелось бы обладать. «Одно мгновение». Лорд Эвертон вышел из комнаты а вернулся всего полминуты спустя со все теми же цветами, которые теперь находились в большой хрустальной вазе. «Боюсь, они не поместятся», — оглядев круглый столик, заметила печально. «Да», — скорбно изрек пришедший к тем же выводам дракон, и принял решение оставить цветы на полу у двери, после чего поспешил к столу и занял место напротив меня. Уровень неловкости стремительно возрос от чего-то на моих губах продолжала играть улыбка просто сейчас он был таким необычным совсем не таким когда этого не рычал не кричал ничего не требовал и не сжигал ни разу не повысил голос и не наградил меня ни одним холодным взглядом сейчас лорд роендар Эвертон казался мне просто человеком способным на эмоции растерянность и легкое смущение неуверенность и озадаченность Он не был давно заледеневшим воином. Он был просто собой. Приятно удивленная такими ощутимыми изменениями, я даже не стала возражать, когда в ловких ладонях мужчины оказалась черная бутылка вина с золотой этикеткой. Движение, раскрытой ладонью, и золотой воск стек по стенкам. Короткий повелительный жест, и пробка оказалась извлечена. А у меня непринужденно поинтересовались. Как прошел ваш день? О, прекрасно не ожидая вопроса, отозвалась торопливо. «Знаете, любой день прекрасен, когда нет необходимости повторно сдавать давно закрытый предмет». На мои слова дракон не обиделся, а лишь загадочно улыбнулся, разливая темно-рубиновый напиток по бокалам. «А как ваш день?» Спросила, закрывая паузу и отвечая любезностью на любезность. Отставив бутылку на край стола, лорд Эвертон подхватил оба бокала и протянул один мне. «Тоже хорошо. Тост?» Приняв бокал, неопределенно кивнула. рендер Эвертон улыбнулся, подбадривая, поднял бокал чуть выше, дождался, пока я повторю жест, и торжественно провозгласил. «За вас!» Я была уже основательно красной. Чтобы хоть как-то спрятать эмоции, неловко улыбнулась и поспешила скрыться за бокалом, обмакивая губы в вино. На вкус оно оказалось вовсе не противным а очень приятным, раскрывающимся после послевкусием, словно цветок. Смесь легкой приторности, сладкой кислинки и фруктово-цветочных нот. Алкоголя не ощущалось вовсе. Прикрыв глаза, я осмелилась на небольшой глоточек, за ним сделала еще один, а когда медленно разлепила ресницы, поняла, что лорд Эвертон не пьет, а сидит, не сводя с меня сверкающего взгляда. Наверное, это живое пламя свечей так отражалось в его глазах, делая их глубже и таинственнее. Или вино так повлияло, потому что после всего нескольких маленьких глотков я ощутила легкое головокружение. «Ты такая красивая!» Восхищенно выдохнул дракон. «Я... я списала и это на действие алкоголя. Приступать к ужину было ужасно неловко» не давал покоя направленный на меня взгляд драконьих глаз. А еще вдруг показалось, что пламя свечей какое-то странное, какое-то не такое, более яркое, чем обычно, и ощущалось немного неестественно. Списав все на повышенную нервозность, я взялась за мясо на тарелке, приготовленное с обжаренными овощами и поданное под темным сладким соусом. Текстура у мяса была поразительной. Оно оказалось очень мягким и при этом сочным. Соус невероятным образом подчеркивал и углублял вкус. «Очень вкусно!» — искренне похвалила, отправляя в рот вторую порцию. «Где вы научились так готовить?» Загадочная улыбка скользнула по тонким губам. Отложив приборы, лорд Эвертон сделал глоток вина и ответил. «Меня учили, что любой человек, вне зависимости от статуса и положения, должен уметь позаботиться о себе. Чтобы, оказавшись, к примеру, в незнакомой дикой местности в одиночестве, не умереть от жажды, голода и холода. «Мне сложно представить вас в такой ситуации», — призналась. «Вы же дракон! Вы в любой момент можете просто уле...» «Ой...» Запоздала, вспомнив о проклятии, лишившем лорда Эвертона звериной сущности и крыльев. Я в ужасе зажала рот ладонью, ругая себя с самыми ужасными словами и искренне сожалея, что нельзя забрать неосторожные слова назад. «Простите», — прошептала перепуганно. Но лорд Эвертон не обиделся и не разозлился, как я того ожидала. Он подарил мне спокойную улыбку и непринужденно сообщил. «Не за что извиняться. Я наглядный пример того, что нужно быть готовым абсолютно ко всему». «В самом деле». Мог ли он когда-нибудь подумать, что однажды лишится ничего-нибудь, а фактически половина себя? Своего дракона, своей врожденной способности перевоплощаться, своих крыльев. Это совсем как магу потерять магию, а человеку – руки. Попыталась представить, что случилось бы со мной, лишись я магии. Отчисление из Академии, само собой, а дальше? Возвращение домой, где мачеха и сестры точно засмеют. Мы с ними не родные. Луиза и Энви, не имеющие магии, никогда меня не любили. Папа, он будет переживать, хоть и не станет показывать, и попытается хорошо меня пристроить. Договорится с каким-нибудь кузнецом или стражем о браке, а дальше унылая рутинная жизнь. Брак явно без любви. Дети. Простите, что заговорила об этом. Поежившись от страшных мыслей, попросила искренне. Забавно. С какими-то странными, нечитаемыми интонациями протянул мужчина. «Элинари, ты смотришь на меня, как на калеку». «Вас это обижает?» Догадалась печально и хотела извиниться в третий раз, но мне не позволили. «Меня это веселит», — сделал неожиданное признание чуть сощурившийся дракон. «Ты зацепилась за тот факт, что я лишился зверя, но упускаешь кое-что более существенное» нахмурилась, не понимая, на что он намекает. Рейндар улыбнулся и не стал терзать меня молчанием. «Лишенный второй ипостаси, я все еще остаюсь сильнейшим драконом Империи». «Оу, да, мне действительно не стоило забывать об этом. А ведь действительно, как так получилось? Все ждали от него поражения, но лорд Эвертон даже с проклятием сумел сохранить положение, работу». Силу и статус самого могущественного дракона. Это же, если об этом задуматься, мурашки ползут по коже от осознания его дисциплинированности и силы воли. Другой на его месте сдался бы. Рейндар Эвертон даже не пошатнулся. Остаток ужина прошел в молчании. Я с удовольствием перешла к десерту. Шоколадному пирожному с черникой. Дракон ограничился вином. «Вы не едите сладкое?» полюбопытствовала я, отправляя в рот то, что точно было покупным. Такие пирожные делали в кондитерской братьев Иллимси, и стоимость их... да. Боюсь, ты не оценишь то, что я предпочел бы на десерт. Таинственно поведал мужчина. Кровь. Поняла в панике. Мою кровь он предпочел бы. Или еще хуже. Меня всю. Целиком. С умеренной зажаркой и, да, кровью. Напряженно глядя на задрожавшие ладони, вежливо, между прочим, осведомилась. «Вы едите людей?» На Эвертона я не смотрела. И когда после небольшой паузы ректор громко и весело рассмеялся, я сначала вздрогнула и сжалась, потом осмелилась метнуть на него испуганный взгляд. Справившись со смехом, но продолжая широко улыбаться, он сказал Я, скажем так, люблю людей, но несколько не в том значении, о котором ты спрашиваешь. Мне стало плохо. Я не совсем поняла, почему, но плохо стало. Лорд Эвертон откинулся на спинку стула, продолжая держать одну ладонь, лежащую на столе. Во второй удерживать бокал с вином и насмешливо, но одновременно как-то похищенному рассматривать меня. От этого взгляда стало не по себе. Я задрожала. Вместе со мной вдруг заколебался огонь свечей, а глаза дракона полыхнули ярким пламенем. «Мне уже пора», — поняла со всей очевидностью. Глаза вспыхнули ярче. Огонь свечей на миг подпрыгнул высоко вверх, но тут же вновь стал нормальным. «Да, вероятно», — хрипло подтвердил лорд Эвертон, с силой зажмуриваясь и резко отворачивая голову. Его дыхание вмиг стало тяжелым. Ладони сжались. Хрустальный бокал, бессильный в такой ситуации, жалобно хрустнул и осыпался острыми осколками на стол и пол. Тихо охнув, я подскочила, намереваясь как минимум убрать стекло с его руки, но никак не ожидала, что мир вдруг подпрыгнет и начнет стремительно заваливаться в бок. «Спокойно», — повелительно приказал голос над головой, а руки, неизвестно как оказавшегося так быстро рядом мужчины, подхватили и бережно сжали, уберегая от падения. «Кажется, я напилась», призналась невнятно, повисая в чужих объятиях. Чтобы ощутить хоть какую-то опору, подняла руку и сжала ворот мужской рубашки. Хотела опереться о плечо, но промахнулась, а когда подняла голову, коснулась взглядом его лица и поняла, что тону. Просто тону. Не имея ни сил... Нежелание сопротивляться темному магнетизму глубоких черно-рыжих глаз. Мелькнула мысль, что огня стало как-то больше, а воздух уплотнился и потеплел почти до обжигающего жара. А еще глаза дракона менялись. Сияние становилось интенсивнее и ярче, а черный зрачок вытягивался в тонкую вертикальную нить. Вдруг по коже под глазами и на щеках Отблеском света пробежала перламутровая чешуя. Раз и еще. «Вы странно смотрите на меня», — хрипло отметил лорд Эвертон, и его руки на моей талии на мгновение сжались почти до боли, но невероятным усилием воли мужчина сумел побороть себя и заставил мышцы расслабиться. Ответить я оказалась не в силах, но, видимо, находясь под действием алкоголя, подняла правую руку, и подрагивающими кончиками пальцев коснулась лица лорда в том месте, где чешуйки проявлялись чаще и ярче всего. «Элинария». Полувыдох, полустон. «У вас такие красивые глаза!» прошептала завороженная, зачарованная, заколдованная адептка, восторженно вглядываясь в наращивающую интенсивность пламя его глаз. Я плохо понимала, что происходит и что я делаю, но, поддавшись внезапному порыву, потянулась ближе. Мне казалось, что еще совсем немного, и чарующее колдовство этого дракона можно будет потрогать рукой, ощутить всем телом, пустить куда-то внутрь и заполнить что-то пустое, отчаянно нуждающееся в тепле. Рейндар тоже хотел этого. Было в нем что-то, что столь же неудержимо рвалось на свободу, что заставляло кровь ледяного генерала кипеть, мысли путаться, а руки судорожно ловить фантомы, так невыносимо похожие на меня. Какие-то странные мысли, пришедшие неизвестно откуда, но они мелькнули и исчезли. А мы с лордом Эвертоном остались. И расстояние между нашими лицами было совсем крохотным, всего несколько сантиметров. «Ещё чуть-чуть. Ещё совсем немного, и...» «И что?» Я замерла, дыша едва-едва, и селись поймать ускользающую мысль. «Что сейчас произойдёт?» Почему-то казалось жизненно важным узнать ответ, прежде чем это загадочное что-то случится. И когда губ коснулось тёплое дыхание дракона, я, не задумываясь, чуть отодвинулась назад, избегая прикосновения и все пытаясь отыскать в голове странную, словно бы не мою мысль. Лорд Эвертон окаменел. Но всего на долю секунды. Уже через миг его руки судорожно сжались, а из глубины груди вырвалось глухое, полное ярости, протестующее рычание. Зверя. Я и опомниться не успела, как уже летела в пламя молниеносно созданного портала и видела, как сам Рейндар бросается сквозь другой огонь, вместо настолько холодное, что ледяной воздух на мгновение перекрыл жар пламени и окутал голую кожу мурашками. Потрясенная до глубины души, какое-то время я боялась даже пошевелиться и далеко не сразу осознала себя, сидящей в темноте, на собственной кровати. Мне все чудились отблески пламени и слышался далекий, полный неконтролируемого гнева орев монстра. Я напилась. Очень хотелось объяснить произошедшее именно опьянением, но все внутри болезненно сжималось от ужаса, печально твердило об одном. Мне не почудилось. С лордом Эвертоном действительно происходило что-то странное.